где-то на подходе, тогда как замыкающие только еще начали движение. Теперь уже Скобелев был уверен, что промашка в расчетах лицо и исправить ее невозможно, только бы сохранить на марше силы солдат, чтобы без задержки вступить сходу в бой. Наконец показалась голова колонны. «Лосковский, вперед!» Потребовал генерал от начальника авангарда. И тот повел обессилевших солдат в сторону перевала. Теперь их путь лежал в обход горы по совершенно открытому склону. Солдаты опасливо поглядывали на торчащие склоны, в которых могла скрываться засада. К счастью, день кончался, и горы окутала ночная темень. Продолжали идти и ночью. Из опасения быть обнаруженными разговоров не вели. Вскоре вдали увидели огонь костра. Проводник болгарин сказал, что там турецкий идут Под утро их заметили. Тропа, по которой шли солдаты авангарда, пролегала по карнизу круто спадающего в пропасть склона. Слева ущелье, справа отвесная скала. На противоположной стороне ущелья залегли в камнях турки. Их не видно, зато русские солдаты как на ладонь. Загремели выстрелы, несколько человек упали. Началась неравная перестрелка. Ранен полковник Лосковский. Ему удалось добраться до укрытия, и он оттуда продолжал руководить боем. Заслышав стрельбу, Скобелев с ординарцами помчался к авангарду. Не доезжая до места боя, бросил взгляд на местность, понял обстановку. Она была не из легких. Кроме полковника, ранены еще несколько офицеров среди солдат убитые, а выстрелы продолжали греметь. Позже находившийся при Скобелеве известный художник Верещагин опишет этот момент. Вот отрывок из его воспоминаний. «Турки стреляли на самом близком расстоянии и лепили пуля в пулю, мимо самых наших ног, рук, голов. Так и свистел свинец то с писком, то с припевом, и, шлепнувшись в скалу, либо падал к ногам, либо рикошетировал. Это была сплошная барабанная дробь выстрелов, направленных на нашу группу. Свист назойливый, надоедливый, хуже Комаринова. Я шел с левой стороны Скобелева и, признаюсь, не совсем хладнокровно слушал эту трескотню. Я, однако, наблюдал еще Скобелева. Смотрю на него и замечаю, не наклоняется ли он хоть немного, хоть невольно, под впечатлением свиста пуль. Нет, не наклоняется нисколько. Нет ли какого-нибудь невольного движения мускулов в лице или в руках? Нет, лицо спокойное, и руки, как всегда, засунуты в карманы пальто. Нет ли выражения беспокойства в глазах? Я разглядел бы его даже если оно было хорошо скрытой. Кажется, нет. Разве только какая-то бесстрастность взгляда указывала на внутреннюю тревогу? Далеко-далеко запрятанную от посторонних, идет себе мой Михаил Дмитриевич своей обыкновенной походкой с развальцем, склонившим голову немного на бок. Черт побери, думал я. Да он все тише и тише идет, нарочно, что ли? Пальба просто безобразная. То и дело валится с дороги в кучу люди и лошади. Мне интересно было узнать внутреннее чувство Скобелева во время сильной опасности. И после я спрашивал его, «Скажите мне откровенно, неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?» «Что за вздор?» — ответил он. «Меня считает храбрецом и думает, что я ничего не боюсь, но я признаю, что я трус. Каждый раз, как начинается перестрелка, я иду в огонь, я говорю себе, что на этот раз верно худо кончится. Я доволен был, что Скобелев смотрел в глаза смерти далеко не хладнокровно, только скрывал свои чувства. Я взял себе за правило «никогда не кланяться под огнем», — говорил он мне.